Глава 59. Бреннер привык быть хозяином положения. В детстве он верховодил на игровой площадке, определяя, в какие игры играть, и терроризируя всех тех, кто смел бросить ему вызов. В колледже он точно знал, что хочет изучать. Предметы, связанные с обеспечением законности и правопорядка. Он хотел принуждать к выполнению правил и иметь полицейский значок, дающий ему власть. А когда учёба оказалась скучной и монотонной, взял дело в свои руки и пошёл в армию. Военная служба наверняка откроет ему дорогу в полицейский департамент. Даже когда его выгнали из армии за то, что он избил своего сержанта, он и сейчас считал, что тот получил по заслугам и что надавать ему по шее следовало давным-давно он всё равно сумел взять ситуацию под контроль. Ему удалось сделать так, что его уволили со службы всего лишь с формулировкой «без почестей и привилегий», хотя начальство хотело отдать его под трибунал, чтобы тот приговорил его к увольнению за недостойное поведение с лишением прав и привилегий. А когда оказалось, что в полицию его не берут из-за его армейского личного дела, он всё равно сумел найти применение своим талантам, Стал частным детективом. Когда его перестали нанимать адвокаты, он переключился на политиков и стал спецом потому, что они называли изучением политических противников. И всякий раз, когда обстоятельства бросали ему вызов, он находил способ оставаться хозяином положения и хорошо заботиться о себе. Но сейчас... Его всегдашнее умение справляться с любой ситуацией куда-то делось. У него в голове не укладывалось, что блестящий план, который он придумал пять лет назад, летит ко всем чертям. Эта история началась с самого что ни на есть банального заказа. Ревнивый муж хотел узнать, не изменяет ли ему его жена. Но этот муж был не абы кто, а любимец политического бомонда Дэниел Лонгфеллоу. За все те годы, когда он сообщал своим клиентам и клиенткам дурные вести, он никогда еще не видел, чтобы обманутый супруг был так раздавлен изменой. Тогда ему казалось, что Лонгфеллоу вот-вот завоет прямо у него на глазах. И если у него и было какое-то уважение к этому политику, оно сразу же испарилось, когда тот начал умолять его заставить их прекратить свою связь. Бреннер назвал ему имена самых лучших адвокатов Нью-Йорка по бракоразводным делам. Но Лонгфеллоу хотел одного — вернуть жену. И сказал ему отнести фотографии Кендри Белл. «У них есть дети», — сказал он. «Она заставит его разорвать эту связь». Иными словами, этот малый хотел, чтобы она выполнила за него его грязную работу. Но Бреннер никогда не упускал случая послужить своим собственным интересам. Вообще-то, первый он начал шантажировать не Кендру, а Ли-Энн. Начал, как только до него дошли слухи, что губернатор подумывает назначить Лонгфеллоу на освободившееся кресло в Сенате. Это было проще пареной репы. Он просто солгал и сказал ли что его наняла жена Мартина Белла, желавшая, чтобы он проследил за её мужем, и что он готов продать уличающие фотографии ей, Лиэн, если его устроит цена. Она зарабатывала больше своего мужа. К тому же было очевидно, что у неё есть большие планы на обретение звания первой леди. А будущих первых леди не застукивают за поцелуями с чужими мужьями. И она заплатила. Ситуация с Кендрой была сложнее. Когда он впервые приблизился к ней у барной стойки, он ещё не знал, в какую игру с ней лучше сыграть. Но он знал, что деньги вводятся у её мужа, значит, можно устроить гешефт. Какова была вероятность того, что она начнёт изливать ему душу или что Дока прикончит уже через несколько дней? Деньги, можно сказать, сами плыли ему в руки. Как говаривал его дедушка, когда тебе в рот влетает печёная утка, не задавай вопросов, съешь её. Две разные женщины, два источника стабильного дохода. И ни одна, ни другая так и не догадалась, что это нюни Лонгфеллоу запустил цепь событий. Теперь ему надо было ещё раз надавить на Ли Энн, но уже не из-за денег. Она явно была рассержена, когда вышла из своего универсала но осторожно огляделась по сторонам, боясь, что её кто-то узнает. На парковке стояли и другие машины, но в них никого не было. Ведь уже шли назначенные на вторую половину дня игры в бейсбол и футбол. «Вы не можете просто звонить мне и требовать, чтобы я сорвалась с места и поехала чёрт знает куда? К счастью, Дэниел сейчас в своём офисе, не то...» «Вашему мужу придётся позвонить своим друзьям в полицейском департаменте или офисе окружного прокурора, или куда-то ещё, чтобы они отмазали меня от тюрьмы». Она презрительно посмотрела на него. «Вы с ума сошли?» «Это что-то из дрянного детектива. В реальной жизни так не бывает. Если бы Бреннер оставался сейчас самим собой, человеком, который всегда на коне, Он бы, вероятно, заметил, что её голос не робок и не нервозен, как всегда, когда он разговаривал с ней прежде. И, возможно, тогда до него бы дошло, что эта уверенность в себе она вдруг обрела не без причины. Да нет, в жизни бывает именно так. Это происходит сплошь и рядом. Сынка сенатора такого-то обвиняют в управлении автомобилем в нетрезном виде. И вдруг бац! Соответствующие документы куда-то пропадают. Конгрессмены имя Рек ловят с наркотиками в его машине, и надо же, из хранилища вещдоков куда-то девается пакетик с наркотой. Люди то и дело пускают в ход свои связи, и теперь вы и ваш «шишка-муж» должны использовать свои связи, чтобы отмазать меня». «Я не могу этого сделать», — сказала она. «Дэниел даже не знает о Мартине». Он всё ещё думает, что Мартин был просто человеком, с которым я познакомилась через наших родителей. «Так как же я, скажите на милость, смогу объяснить моё знакомство с вами?» Он едва не рассмеялся. Она была так умна и в то же время так глупа. «Поверьте ли, Энн, он знает, кто я такой. Меня наняла не Кендра, а он. Он знает о Мартине и вас. И всегда знал». Было видно, что эта информация выбила её из седла. Как бы то ни было, он ни за что не сделает того, о чём вы просите. Даже если бы это было возможно. Он слишком принципиален. Вот именно. Поэтому-то мне и нужно, чтобы его об этом попросили вы. Ради вас он это сделает, потому что он вас любит и сделает всё, чтобы у вас не было проблем. Я его знаю. «Ради вас он готов подставить себя под пулю». Она опустила глаза, и он понял, что она обдумывает возможные варианты. Она посмотрела на футболистов и софтболистов. Сноска, софтбол, упрощённая версия бейсбола, играющих на ближайших полях. Потом перевела взгляд на машину, частично скрытую леском. «Я опасаюсь, что меня могут узнать». «Давайте поговорим в вашей машине». Он дважды нажал на кнопку брелка, отпер двери своего доджа и сел за руль. Усевшись на пассажирское сиденье рядом с ним, она сказала, «Вы правы. Дэнни и правда любит меня. Поэтому-то я и не могу позволить вам испортить всю нашу жизнь». Она сунула руку в карман и достала пистолет.